Не завидую я хозяевам этого дома. Когда они все-таки вернутся, не обнаружат, что кто-то спер из шкафа одежду, оставив грязные и изодранные тряпки, и загадил всю ванную кровавыми бинтами. Ну а что делать? Только так я мог привести себя в норму, насколько она вообще была мне доступна. Раны все еще болели, я чувствовал себя усталым и разбитым, но я не сомневался, что переживу это. Она все это время молчала и помогала мне ровно столько, сколько было необходимо. Подставляла плечо, когда я не мог идти сам. Вывела нас обоих из леса к какому-то коттеджному поселку. Определила в нем пустой дом и взломала двери. Она делала все, чтобы я не умер, но при этом не проявляла настоящей заботы обо мне. Вроде как это должно было меня задеть, а я о другом думал. Для меня имело значение лишь то, что она похожа на Редж. до дрожи, до боли. Она не только выглядела так же, она также двигалась, и даже ее запах был знакомым. Но с нотками луговых трав и соленого морского ветра. Я хотел заговорить с ней сам, однако у меня попросту не было сил. Теперь силы появились. Нельзя сказать, что я вот так взял и восстановился. Но у нервного возбуждения были свои плюсы. Сейчас оно отодвигало усталость на второй план. Она ждала меня на кухне. Еда и... Еда и вода ее не интересовали. Она просто коротала время до моего прихода. Раз она не напала на меня до сих пор, то уже и не нападет, это ясно. Надеюсь, хоть поговорит. — Почему ты спасла меня? — спросил я. — Тебе послал тот мир? Он снова затеял со мной какую-то игру. Она отрицательно покачала головой. «Значит, нет». «Ты Редж?» «Опять нет». «Но это я и так знал. Она точная копия Редж. И все-таки чего-то не хватает. Пожалуй, души». «Она жива?» «Нет». Сердце болезненно сжалось. И продолжать разговор уже не хотелось, но я заставил себя. «Так кто ж ты такая?» Она подошла к окну... Стало так, чтобы свет дня остался у нее за спиной. И на какой-то миг она, эта девушка, похожая на мою Редж, вдруг стала полупрозрачной, словно была сделана из янтаря или мутного стекла. В этом видении ее тело было странным, однородным, и лишь одна деталь сразу привлекла внимание. Темное пятно на уровне грудной клетки. Ребро. А точнее, осколок ребра. Тот самый, которого не было у мертвой старухи, названной именем моей жены. Или все-таки у моей настоящей жены. Я понимал все меньше, а она не хотела объяснять. Она стала прежней. Она казалась нормальной, но нормальной не была. Она достала из кармана плаща небольшой диктофон и включила воспроизведение записи, не сводя с меня равнодушных глаз. Как только я услышал голос, Ее взгляд перестал меня волновать, потому что обращалась ко мне Редж. Однако она сильно изменилась. Ее голос стал старческим. Возможно ли такое? Но ну, возможно или нет, а запись была, и мне оставалось только слушать. Ник, привет. Надеюсь, ты получишь это послание. Я ведь знаю тебя. Понимаю, как тяжело тебе жить без ответов. Прости, что так мало объяснила при нашей последней встрече. Я же не знала, что эта встреча будет последней. Все произошло так быстро, а еще никто не теряет надежду, только не в юности. Я ее до конца не потеряла. Все надеялась непонятно на что. А потом как-то разом почувствовала, пора, финал. Она замолчала. На записи остался только технический шум, а я даже дышать боялся, как будто я мог спугнуть ее там, в прошлом. «Кое-что ты уже знаешь», — продолжил Редж. «Мой отец запер меня в том мире, надеясь на мою неизбежную смерть. А мир взял и пощадил меня, поиграться захотел. Теперь, думаю, ты догадался и о том, что время здесь идет не так, как в нашем родном мире». Оно не быстрое и немедленное. Ник, оно скачет. Прошлое и будущее иногда меняются местами. А то и вовсе существуют одновременно. Я не знаю, когда ты получишь это послание. Я знаю только, что моя жизнь уже прошла. А для тебя, может, после нашей встречи миновал всего день. Но лучше по порядку. Да, чтобы не сбивать тебя с толку. У меня было две цели. Отомстить отцу... и вернуться к тебе. Самостоятельно я не преуспел бы ни в одной. Самостоятельно в этом мире можно только умереть. Я невольно вспомнил все, что знал о том мире. Меня пара визитов чуть не добила, а она выживала там год за годом. Но я ведь всегда знал, что Рэдж сильная. Я просто хотел сделать все, чтобы ей не приходилось быть настолько сильной. Думаю, своим упрямством я и заинтересовал тот мир. Он кое-что захотел от меня. Этот мир может многое, очень многое. Но есть и то, что ему недоступно. Он не может создавать разумных людей. Ведь это высшая форма жизни на земле. Он завидует. Он хочет, да никак не получается. Ты был в лабиринтах. Ты видел дно морей, ту жуткую яму, где ползают твари. О, это я помнил. Я б забыть не смог, даже если бы захотел». «Это попытки мира создать людей», — пояснил Рэдж. «Неудачные, как ты понял». До меня дошел слух, что однажды у него получилось создать полноценного разумного человека, но по какой-то причине мир его потерял. Это лишь увеличило его желание преуспеть. Он решил использовать меня... и потребовал помочь ему, отдав часть моего тела. Я, разумеется, отказалась, по многим причинам. И тогда он привел тебя. Он дал мне понять, что если я соглашусь помочь, он отпустит тебя и подарит мне шанс отомстить отцу. А ты дорог мне, Ник. Ты всегда был мне дороже, чем моя собственная жизнь. Она поверила лабиринту, решив, что он меня отпустит. Она просто не знала, что он из меня взял немалую плату. А может, знала? Ведь именно она позже оставила для меня те подсказки. Он использовал материю, из которой на те уродцы на дне морей, и соединил ее с фрагментом моего тела. У него получилось. Что-то. Получился ребенок, и ребенок этот не был ни моей дочерью, ни клоном, ни даже человеком. а был совершенно новым существом. На этом наша сделка не была завершена. Мне было поручено вырастить этого ребенка, и я поняла, что никто меня из этого мира не выпустит. Чем больше она рассказывала, тем четче я осознавал, как много мне уже было дозволено узнать. Я просто не понимал истинный смысл этого знания. Рейдж со своей воспитанницей жила в изломанном городе, и я там был. Она поселилась в маяке, и я там побывал. Она обучала девочку, но не как обычного ребенка, а как существо, которому дарована огромная власть. Сначала, конечно, я ее не любила. Она была символом моего плена и безнадежности. Но постепенно до меня дошло, что она не виновата в случившемся со мной. Она вообще не делала никакого выбора. Выбор за нее сделала я. Это позволило мне изменить свое отношение. И нам обеим стало легче. Первое время я даже имя ей не давала. Потом я в шутку стала называть ее «моя карма». Потом это, само собой, сократилось до кари. Нельзя ненавидеть единственное существо, которое любит тебя среди преисподней, Ник. А я убедилась, что любить она умеет. Просто по-своему. И все же, несмотря на все старания Редж, воспитанное ею существо полноценным человеком не стало. Это было одно из чудовищ мира внутри. Просто чудовище разумное и необычайно могущественное. Оно с уверенностью нарушало все законы мира, который его породил. Оно мыслило и чувствовало по-своему. Оно это умело. И оно было привязано к Редж. Уже за это я был кое-что должен ему. Оно сделало последние моменты жизни моей жены не такими тяжелыми. В какой-то миг я поняла, что уже не вернусь. Я стала старый, Ник. Она, кстати, не стареет. Перестала лет в двадцать пять. И с тех пор не меняется. А вот я старею. И я стала не просто присматривать за ней. Я стала готовить ее к объединению с собой. Я ведь знаю, что этот мир тебя не отпустит. И мой отец тоже. Я уже много что о нем знаю. Я отдала ей все, и она кое-что должна мне. Она понимает это и хочет вернуть долг. Она достаточно сильна, чтобы весь тот мир считался с ней. Я понимаю, что тебе наверняка не хочется связываться со всем этим. Но, боюсь, выбора попросту нет у нас обоих. И это начало. Я это начала. Я виновата. Да только изменить уже ничего нельзя. И я была наказана за свою ошибку. Я провела целую жизнь в разлуке с тобой. Но я хочу, чтобы ты знал. Я всегда любила тебя. Я прожила очень долгую и сложную жизнь, но никогда не прекращала тебя любить. И только это давало мне сил. Пожалуйста, живи ради меня, прими мой последний дар и прости меня, если сможешь. Запись оборвалась, погрузив меня в тяжелую и вязкую, как болотную воду, тишину. Я вроде как понял, что произошло, а принять не мог. И сообразить, как жить дальше тоже. Та да, старуха действительно была раньше. Все тесты показали правду. Я не сразила неведомая болезнь, она просто прожила свою жизнь и умерла, когда пришел ее срок. Она воспитала чудовище, обучила его и направила ко мне. А чудовище это? Оно оберегало меня, пусть и по-своему. Глядя на него, я не мог оставаться равнодушным, потому что оно было слишком похоже на Редж. Но вместе с тем я не мог воспринимать его как Редж. потому что оно и человеком-то не было. Вот и как мне поступить? Я не могу притвориться, что ничего не произошло. Не только из-за существа, которые теперь рядом со мной. Есть знание, которое меняет все. И это как раз тот случай. С теми проблемами, которые я нажил во время безумной гонки из дома в лес, еще можно разобраться. Не в них дело. Просто я не справлюсь. Мою реальность нужно было менять, а я до сих пор не представлял, возможно ли это. Рейдж, запертая в том мире и обреченная, сумела найти смысл жизни. Я не был уверен, что у меня получится так же. Я перевел взгляд на существо, успевшее уютно устроиться на широком подоконнике. Ну и что нам с тобой теперь делать? Из дневника Николая Полярина. День первый. Моя теория подтвердилась. Иная умеет открывать порталы так же, как умел это крысиный король. Батрак А.Б. Не могу звать ее иначе, как Иная. Она сделала мне по этому поводу замечание, я ее проигнорировал. Полагаю, она относится ко мне как к туповатому ребенку. Разве это великолепно? Но от Рэдж и не следовало ожидать меньшего. Высокомерно. День третий. Способность к порталам подтверждена окончательно. Мы оба входим и выходим без особых проблем. Она предупредила меня, что на ночь лучше не оставаться. В этом случае мир внутри получит возможность разделить нас территориально. Учтем. День 10. Не могу понять, как этот мир относится к ней. Определенно, он не имеет над ней власти. Сожалеет ли он, что создал настолько могущественное создание? Или, наоборот, гордиться ею, как родители гордятся беспокойными, но талантливыми детьми? Кари говорит, что я слишком много думаю. День 16. Кари только что завалила какую-то кислотную каракатицу размером с дом. Это отняло у нее время, но не потребовало особых усилий. Другие обитатели этого мира стабильно держатся от нее подальше. Мне не показалось. Однако же я подозреваю, что этот мир мог бы прихлопнуть нас обоих каким-нибудь стихийным бедствием, а он этого не делает. День восемнадцатый. Обнаружил, что называю ее Кари не только потому, что она об этом попросила, но и потому, что мне нравится. Она для меня уже не просто объект изучения, а личность. Не человек, но личность. Не замена Редж, а нечто новое. Ощущение от этого странные. Не думаю, что Редж была бы оскорблена этим. В любом случае, мы продолжаем эксперименты. День 21. Я наконец-то принял решение. Я теперь понимаю, как быть дальше. Способности Кари исследованы не до конца, но достаточно для того, чтобы строить планы. Мы с ней сможем путешествовать в этот мир и выводить оттуда людей. Всех, кого найдем. Это не непросто, ведь на каждое путешествие у нас не больше суток. Если мы разлучимся, это будет смерть минимум для меня. Но я не боюсь. У меня две причины посвятить жизнь этому. Только так я обойдусь без сожалений. Первое — это рэдж. Я понимаю, что мир как таковой не злой, не добрый. Он как дитя играется чужими судьбами. Но ее судьбу он сломал. так что я имею полное право лишить его парочки игрушек. Я дам этим людям то, что никто не дал Редж. Путь домой. Вторая — это Кари. Она может жить в мире людей, но я прекрасно вижу, что ей там неуютно. Она при всем своем разуме все-таки хищное существо. Ей нужно охотиться. Я обеспечу ей такую возможность и сделаю так, чтобы это было всем на благо». Ведь я пока не говорил ей об этом, да и не уверен, что я в ближайшее время скажу, но я вдруг понял. Я хочу, чтобы она была счастлива. Я хочу вернуть себе возможность делать кого-то счастливым, которую я потерял с исчезновением Редж. И если все получится так, как я хочу, возможно, быть счастливым заново научусь и я.